Я надеялся отдохнуть и провести несколько дней с матушкой Барбарен, поиграть с матью во все свои любимые игры. Приходилось чуть ли не на следующий день снова пускаться в путь. После пребывания у матушки Барбарен я собирался идти на берег моря повидаться с Соченицей, а затем побывать у Лизы, сообщить ей новости о братьях и сестре. Теперь же нужно было от всего отказаться. Нужно было спешить в Париж. Почти всю ночь я не спал, думал и колебался. То мне казалось, что я обязан сперва выполнить своё обещание и навестить тетенету Элизу, а то наоборот, что я должен идти скорее в Париж и разыскать свою семью. Я застнул так, ничего и не решив, и эта ночь, о которой я столько мечтал, оказалась Самый тяжёлый и беспокойный из всех оставшихся в моей памяти. Утром, когда матушка Барберэн, Матиа и я собрались у очага, мы устроили совет. Я рассказал о своих ночных сомнениях. Надо сейчас же идти в Париж, говорила матушка Барберэн. Родители тебя ищут. Не заставляй их ждать. Значит, решено. Идём в Париж, согласился я. Но матье оказался не одобрял моего тешения. Ты что считаешь, нам не следует идти в Париж? спросил я его. Объясни почему. Он отрицательно покачал головой. Я считаю, ответил он наконец, что нельзя забывать старых друзей ради новых. До сегодняшнего дня Лиза, Тинеата, Алексис, Бенджамен были твоими братьями и сёстрами, любили тебя. Своей новой семьёй ты не знаешь. Она ничего для тебя не сделала, кроме того, что когда-то бросила тебя на улице, и ты сразу же ради неё покидаешь тех, кто был к тебе добр. Нехорошо говорить, что родители Реми его бросили. перебила матью матушка Барбарен. Ну, возможно, что у них украли ребёнка, и они до сих пор оплакивают его и ищут, ждут. Этого я не знаю. Но я знаю, что Пьер Акен подобрал умирающего Реми, что во время болезни он ухаживал за ним как за своим сыном, что Алексис Бенджамен Эчинетта, Лиза Любили его как брата, по-моему, они имеют не меньше прав на его дружбу, чем те, кто по своей или чужой вине потеряли его. Для семьи Акен Реми не был родным, и они не обязаны были о нём заботиться. Маттиа произнёс эти слова таким тоном, словно он на меня сердился. Это меня очень огорчило. Маттиа прав. Я не могу идти в Париж, не повидав Ченетты и Лизы, сказал я. "Но «Ну, как же быть с твоими родителями?" продолжала матушка Барбарен. «Ну, "Ладно, мы не пойдём к Ченетте", решил я. "Это будет слишком большим крюком. Кроме того, я могу послать ей письмо. Но по пути в Париж мы зайдём в Дрези и повидаем Лизу". Задержка будет небольшая. Лиза писать не умеет, и я главным образом ради неё предпринял это путешествие. Я расскажу ей об Алексее, попрошу тетету написать мне в дружи, а потом прочту Лизе её письмо. Ну хорошо, улыбаясь Селсиусе Матте, было решено, что мы уйдём завтра. Я почти целый день провёл за письмом к Анинечке, в котором объяснил ей, почему не могу прийти повидать её, как намеревался раньше. На следующий день мне уже пришлось распрощаться с матушкой Барбарен. Но, конечно, эта разлука не была такой печальной, как тогда, когда я уходил с Виталисом. Я горячо обнял матушку Барбарен, обещал в скором времени навестить её вместе с моими родителями. И вот мы снова идём по большим дорогам с мешками за спиной